Значительно дальше это противоречие объяснится. А пока приведем пример совсем из другой области, доказывающий, что подобного рода противоречия постоянно обнаруживаются в самых разных обстоятельствах. Муж поселил свою любовницу в городе, где стоит его воинская часть. Жена, осведомленная о многом, ревнует его и шлет ему из Парижа отчаянные письма. Вдруг любовнице понадобилось на один день съездить в Париж. Муж не может отказать любовнице в просьбе поехать с ней, и берет отпуск на сутки. Но он человек мягкий, мысль, что жена будет из-за него страдать, для него нестерпима. И он приходит к ней, и, плача настоящими слезами, говорит, что, встревоженный ее письмами, он нашел предлог, чтобы вырваться к ней, успокоить ее и обнять. Таким образом, он нашел предлог, чтобы одной этой поездкой доказать свою любовь и любовнице, и жене. Но если бы жена узнала, зачем он приезжал в Париж, радость, несомненно, сменилась бы для нее страданием. Разве ли счастье увидеться с этим бесчестным человеком возобладало бы над мучениями из-за его лжи? к числу людей, наиболее последовательно применявших принцип множественности целей, принадлежал, на мой взгляд, ден Кое-когда он брался помирить поссорившихся друзей и благодаря этому стяжал себе славу в высшей степени обязательного человека. Но Маркизу было недостаточно внушить тому, кто просил его об услуге, что он идет на это только ради него. другому он разъяснял, что решился на этот шаг вовсе не по настоянию первого, а в интересах другого, и ему ничего не стоило убедить в этом собеседника, заранее уверенного, что имеет дело с человеком в высшей степени услужливым. Так, ведя двойную игру, ведя то, что на языке счетоводов именуется «двойной бухгалтерией», он ни разу не подорвал своего авторитета. и оказываемые им услуги способствовали не убыванию, а наоборот, приращению этой его особой влиятельности. Любая кажущаяся двойная услуга маркиза вдвойне упрочивала его репутацию услужливого друга, притом услужливого с толком, бьющего без промаха, приводящего свои предприятия к желанному концу, что доказывало благодарность, которую ему выражали обе стороны. Эта двойственность в обязательности являлась вместе с отходами от нее, ибо у каждого человека нет правил без исключений, характерной чертой маркиза Ден-Эрпуа. И в министерстве он часто прибегал к услугам моего отца, а тот был до того наивен, что верил, будто это маркиз оказывает ему услугу. Альбертина имела такой успех, какого она и не добивалась, и не надо было трезвонить о своих победах. Вот почему она никому ничего не сказала о сцене, которая разыгралась между нами у ее постели, и о которой какая-нибудь уродина рассказала бы всему свету. Кстати сказать, ее поведение во время этой сцены так и осталось для меня загадкой. Гипотезу об ее безупречной нравственности, Гипотезу, с помощью которой я сначала объяснял себе, почему Альбертина с такой яростью отвергла мои посягательства и не далась мне, и которая, впрочем, никак не была связана с моим представлением о доброте, врожденном благородстве моей приятельницы, я несколько раз перестраивал. Эта гипотеза ничего общего не имела с той, какую я построил при первой моей встрече с Альбертиной. Столько ее поступков, свидетельствовавших о другом, о внимании ко мне, внимание ласковым, подчас тревожным, настороженным, полным ревности к Андре, со всех сторон окружала ту резкость, с какой она, чтобы избавиться от меня, взялась за звонок. Так зачем же она предложила мне провести вечер у ее постели? Почему она, говоря со мной, выбирала такие ласковые выражения? Чего же стоит желание увидеться с другой, страх, что он предпочтет вашу подругу, желание сделать ему приятное, тоном героини романа сказанные слова о том, что никто не узнает о вечере, проведенном вдвоем? Чего все это стоит, если вы отказываете ему в таком простом наслаждении, и если для вас это не наслаждение? Я все же не мог допустить мысли, что нравственность Альбертины заходит так далеко, и даже задавал себе вопрос, уж не кроется ли под нее резкостью кокетство.